Глава пятая. После той пикировки на палубе Перси тщательно избегала встречи с Элисом, теши себя надеждой, что сумела ничем не выдать своих усилий. Такая игра внушала ей чувство безопасности, хотя кровь по-прежнему продолжала волноваться, если ей приходилось видеть его издалека, и ночью, Она долго не могла уснуть, подозревая, что все ее надежды напрасны. Ей помогло то, что капитан допускал некоторые послабления в табеле о рангах. У него был достаточный опыт, чтобы понимать. Заставь пассажиров три месяца к ряду находиться за обеденным столом в обществе одних и тех же людей, и обед в лучшем случае — превратиться в заунывную трапезу, а в худшем — поле брани. Завтрак и ужин проходили в неформальной обстановке, и Перси каждый раз входила в кают-компанию или с сопровождающими, или уже после того, как Элис оказывался за столом, так что всегда была возможность выбрать безопасное место подальше от него. Днем Перси читала или занималась шитьем в своей каюте одна или вместе с Эйврил, а выйдя на палубу, искала компании молодых леди. Те всегда перешептывались и секретничали, готовили подарки к Рождеству и подшучивали, выясняя, кому из мужчин предназначен тот или иной подарок. Они раздражали ее своими пустыми разговорами, хихиканием и заигрыванием со всяким проходящим мимо мужчиной. Они могли говорить только о нарядах или сплетничать, но их круг казался надежным прикрытием. Так косуля чувствует себя в большей безопасности от тигра в середине стада. Элис, разумеется, не в силах понять, что ей чужда эта среда, думала она, незаметно наблюдая за ним из-под зонтика и слушая, как мисс Хеминг заговорщически излагает свой план выманить Дэниела Чаттертона погулять вечерком под звездами. Ей хотелось вмешаться и напомнить, что Дэниел уже обручён и в Англии его дожидается молодая невеста, вот уже несколько лет, а сильная облачность не обещает открыть звезды для флирта. Но Перси прикусила губку и оставила свои едкие мысли при себе. Элис слегка поклонился, проходя мимо, и успела оценить и широко открытые глаза, и нервные смешки, и ее равнодушный наклон головы в ответ.